Глава 5. Товарищ Женька. Порыв был во многом спонтанным и необдуманным. Хотя я в любом случае собирался сделать этот шаг и вернуться в будущее, я не доделал начатое. В кармане лежали письма, которые обязательно надо было бы отправить до возвращения. Что бы случилось с Аней Жаровым в этом случае, я не знал, в смысле после моего возвращения. Он ведь вполне мог вообще не вернуться. или, например, оказалось бы, что уже два дня как умер. Такое я вполне допускал. С другой стороны, получалось, что сейчас я мог его основательно подставить, если бы, конечно, он вернулся на свое место после моего исчезновения. Вернулся бы и оказался лицом к лицу со старшим лейтенантом Зубатым и его вопросами. Бр! картинка вырисовывалась так себе. Поэтому, задержав ногу и постояв так пару секунд, я вернул ее на ступеньку, уже второй раз не решившись сделать шаг в будущее гул стих и сзади ко мне подошел старлей существовал вариант что портал здесь был или будет постоянно или какое-то длительное время это бы могло дать дополнительные возможности но проверять недоделав начатое разумеется не стоило вот здесь они вели свой разговор кивнул я на площадку обернувшись к старлею погоди Ты же заявлял, что похищена дочь директора-гастронома, а теперь утверждаешь, что не знаешь». «Ну да. Они что-то такое говорили. Я помню, что сказал вам про гастроном. Но потом, проигрывая в голове всю эту ситуацию, пришел к выводу, что неправильно понял. Они говорили про начальника и про дефицитные товары. Вот я и подумал, что речь идет о гастрономе. Но, скорее всего, они имели в виду какую-то базу или распределитель. Но откуда у директора обычного магазина чемодан денег?» «Сами посудите, тут птичка посерьезнее». «Мне бы очень не хотелось, чтобы Зубатый сел на хвост Кофману. Разумеется, сам он против такого волка, как директор, не боец, но жизнь попортить в состоянии. Да и кто знает, кто за ним может стоять наверху милицейской пирамиды». «А почему ты не заявил об этом всем в милицию?» Внимательно глядя на меня, поинтересовался он. «Как то не заявил? А вам я разве не сообщил?» «Вы же сами меня заверили, что разберетесь. И вот разбираетесь, как я вижу». «Что это за прожектора?» «Точно не знаю», — пожал я плечами. «Бабушка сказала, вроде ремонт собираются делать. Наверное, для маляров поставили». «Для маляров», — повторил зубатый, щурясь от яркого света. «Не похоже». «А что было дальше?» «Ты вышел, тихонько притворил дверь, вызвал лифт и подслушал похитителей. А что потом?» Как что? Лифт пришел, они поняли, что здесь кто-то есть, и бросились вниз. Я помчался пешком, чтобы быстрее них выскочить. Рванул на остановку, залетел в автобус, а на следующий выбежал. Кинулся к свечкам, где вы службу несли. Ну и вот, остальное вы знаете. Больше их не видел? Старлей смотрел на меня так, будто не верил ни единому слову. Нет, помотал я головой. Они знают, где ты живешь. «Значит, могут появиться. И что мне делать, если появится? Звонить в милицию? Первым делом уносить ноги, а потом звонить не просто в милицию, а именно мне. А вдруг вы на дежурстве? Вот номер». Он протянул аккуратно оторванный кусочек бумаги в клеточку. «Скажешь срочная информация для старшего лейтенанта Зубатова, назовешь свою фамилию и сообщишь, где находишься. Ясно?» «Ну, да, ясно». Он еще раз осмотрел ярко освещенную площадку и пошел вниз по лестнице. Не прощаясь и ничего больше не говоря, Зубатый зашел в кабину лифта и скрылся из виду. Ну что же, скрылся и скрылся. Ощущение недоведенного до конца дела сохранилось, но Сане Жарову ничего больше не угрожало. Толоконников, скорее всего, к этому моменту не представлял опасности и, скорее всего, уже не был жив. А сбежавший блондин с Фиксой Вряд ли его когда-нибудь найдет. Нужно было только отправить письма. Они были у меня с собой. Три пухлых конверта похрустывали в кармане. Ну что же. Я спустился вниз, вышел из подъезда и обошел здание. Со стороны дороги на углу висел синий ящик. Под круглой выемкой, из которой кто-то выковырил герб СССР, красовались выпуклые буквы. «Почта!» Прочитал я и достал из кармана конверты. покрутив по сторонам головой, засунул их в щель, приподняв закругленный защитный клапан. Дело было сделано. Если моя миссия заключалась именно в этом, я ее выполнил. Можно было уходить. Постояв немного и полюбовавшись напоследок картинами прошлого, я повернулся и побрел обратно. Возвращаться не хотелось. Все, что я видел сейчас и как чувствовал себя, вызывало гораздо больше оптимизма, удовольствия и радости, чем то, что ждало меня после возвращения в свое время. Но нужно было возвращаться. Я поднялся пешком по лестнице, наслаждаясь безупречной работой организма, и подошел к площадке. Софиты снова мигнули и загудели, как если бы запитывались энергией от моего тела. Я оглянулся, прощаясь с бабушкиной квартирой и ощущением надежной уверенности прошлого, вздохнул и сделал шаг вперед. Я шагнул на площадку с гудящими софитами, собираясь вернуться в свое унылое будущее. Свет погас, но ничего другого не произошло. Пространство не искривилось и в ушах не засвистело. Ничего такого. Собственно, вообще ничего не произошло. И ничего не изменилось. Хм, интересно. Я покрутился, пытаясь рассмотреть изменения в окружающем пространстве, но ничего не заметил, и... Бляха-муха. Нога была по-прежнему здоровой. Я вытянул вперед руки, разглядывая пальцы, и они все еще были молодыми. Не понял. Не сработало, что ли? Я ведь был уверен, что все получится. А оно вон как. Или я в виде жарова перелетел к себе. Вот дело будет. Блин. Я подскочил к двери и нажал на кнопку звонка. — Ты что, как пожарная команда? — испуганно спросила бабушка, открывая дверь. — Что все-таки случилось? — Случилось? — Переспросил я, хмуро ее разглядывая. «Так вот же, ничего как раз не случилось. Объясни толком!» «Преступление предотвратили». Ответил я, взмахнув рукой, и взбежал по лестнице на верхнюю площадку. «Саша, что происходит?» Я метался между софитов, но ровным счетом ничего не происходило. «Ничего, ба! Ничего, как видишь, не происходит!» «Тогда что ты там делаешь? И что надо было этому милиционеру?» «Ничего бы, ничего!» Покрутившись минут десять и окончательно сведя с ума бабушку, я вернулся в квартиру. «Ничего не произошло!» Разведя руки в стороны, заявил я. «Ничегошеньки! У меня голова кругом! Немедленно рассказывай!» Мне совершенно не улыбалось посвящать бабушку в эту суету, но она наседала и была так взволнована, что мне пришлось рассказать ей ту же легенду. «Так они сбежали, выходит!» В ужасе спросила она. «Поймали сердешных», — успокоил ее я. «А чего ж тогда этот зубатый приходил? Уточнить хотел кое-какие детали». «А чего ж ты тогда сам не свой? Чего ты там метался-то?» Думал, вдруг улика какая осталась. «Сыщик, Пинкертон, что за способность у тебя такая влипать в ситуации? Вечно что-то да приключиться. Почему ты мне сразу ничего не рассказал?» «Чтоб не волновать лишний раз». Надо было домой заскочить и вызвать милицию. Тогда бы преступники успели убежать, и никто их уже не поймал бы». «Ну и дела», — подсокала языком бабушка. «Ну и дела». «Ну и дела, это точно. Я зашел в свою комнату и уселся за стол. Ёпперсете! Почему эта штука не сработала? Ладно, надо было спокойно обдумать ситуацию. Не получилось, значит, надо было пробовать еще». Возможно, портал открывался в определенное время, например. Или еще что-нибудь. Ничего, один раз вышло, значит, и во второй раз получится. Блин, софиты не зажглись при моем появлении. «Бабушка, надо купить что-нибудь?» Спросил я, выходя в прихожую. «Чего купить? Сегодня все магазины закрыты. Праздник. Забыл?» «А, точно!» — кивнул я, натягивая пальто. «Куда ты?» «Пройдусь немного, воздухом подышу». «Ненадолго, приду через полчасика». «Не вздумай исчезнуть!» — погрозила она пальцем. «Ты понял? Куда же я исчезну?» — делано удивился я, поскольку именно это и собирался сделать. «Исчезнуть нахрен и точка!» «Знаю я куда! Верхотомск, например!» «А что? Это идея!» Как бы в шутку согласился я и выскочил за дверь. Я спустился на пару этажей вниз, а потом, стараясь не шагать слишком громко, поднялся обратно. Глянул на дверь своей квартиры и, проскочив мимо, взлетел по лесенке на самый верх, туда, где стояли софиты. Стояли, бляха, когда-то. Только теперь их там не было. «Да твою же мать!» — в сердцах выругался я. Не было и точка. Площадка была совершенно пустой. Ни одного постороннего предмета не наблюдалось. «Охренеть!» Я метался, как волк в клетке, да только смысла в этих моих метаниях было ноль. Нужно было сразу возвращаться в первый же день, чтобы не пришлось вот так локти кусать. Возвращение явно откладывалось, и, оказавшись застигнутым врасплох, я пока не имел нового плана. Наконец, я вернулся домой, то есть домой к Жарову, и, судя по всему, для меня эта квартира тоже становилась домом на неопределенный срок». Когда снова раздался звонок, я лежал на диване, заложив руки за голову и буравил взглядом потолок. «Саня, не слышишь?» — крикнула бабушка с кухни. «Открывай скорей, это Женя!» Мой квест становился все более выматывающим и запутанным. Сейчас нужно будет вести дружескую беседу, стараться не попасть в просак и... «Саня!» Я вышел в прихожую. «Нет, ну что за хрень? Что за хрень?» Звонок прозвенел снова, и я, не глядя в глазок, распахнул дверь. Распахнул и подвис на пару секунд. На пороге стояла высокая рыжеволосая красавица с зелеными глазами. Все как в сказках елки-палки. Фея, или как там ее, эльфийская принцесса. «А Женя где?» Хмуро спросил я, оглядывая ее с ног до головы, а она недоуменно похлопала глазами. «Женечка, проходи!» — воскликнула бабушка, выбегая в прихожую. — Саша, не стой, приглашай гостью! Блин, это и была Женечка. Ну, хотя бы что-то положительное. Милая и даже красивая девушка — это намного лучше, чем какой-нибудь мент зубатый или блондинчик с поблескивающей фиксой. Только вот кто она, я не знал. Родственница или возлюбленная. Я изобразил улыбку и отступил, давая гостей пройти. — С праздником! — кивнул я. «Спасибо». Улыбнулась она и потянулась ко мне. «Привет, Сань». «Ух ты!» Мы обнялись, и я даже чмокнул ее в щечку, почувствовав тонкий волнующий аромат духов. «Привет, Жень». Она расстегнула пальто и скинула мне на руки. «Иди, я тебя поцелую, красавица наша!» Разулыбалась бабушка и протянула руки. «Проходи, у меня все готово». «Я сейчас помогу, Клавдия Матвеевна». Серебряным колокольчиком прозвенела Женя и наклонилась, чтобы расстегнуть молнии на сапожках. Ее волосы огненным водопадом устремились вниз. Надо же, какая красотка! Она выпрямилась, освободив тонкие лодыжки и узкие стопы, и чуть всплеснула руками, мол, ну вот я все. что дальше? Я невольно залюбовался. Девушка действительно была очень красивой. «Ну чего ты смотришь?» — покачала головой бабушка. «Веди Женю в гостиную. Я на кухню», — запротестовала та. «Нет-нет, на кухне сегодня только я. Посидите спокойно, поговорите хоть. Саш, давай, ты не забыл?» «Блин, забыл, наверное. Да так забыл, что вспомнить не мог». Мы вошли в комнату. «Ну, как ты?» — улыбнулась Женя, ласковой, но немного отчужденной улыбкой. «Ух ты! На щеках у нее появились ямочки». Она смотрела на меня серо-зелеными глазами, вроде как чего-то ждала. Длинные волосы спадали на плечи и будто наполняли сиянием всю комнату. «Нормально», — пожал я плечами, стараясь вести себя нейтрально. «А ты?» Она хмыкнула, ничего не ответив, и чуть отвернулась. «Когда уезжаешь?» «Завтра, вроде», — вспомнил я об авиабилете. «Пожалуй, уехать сейчас было бы самым правильным решением, если не удастся вернуться назад, то есть вперед, в будущее». «Вроде». Снова хмыкнула она и отошла в сторонку. Взяла в руки несколько грамм пластинок, лежавших на тумбе, и покрутила в руках. «Купил что-то новое?» Я, не отрываясь, следил за ней. Рассматривал тонкую талию, струящееся серое платье, перехваченное поясом, рассматривал стройные ноги, красивые руки — «Тонкую шею и высокую грудь». «Ты сегодня сам не свой». Неожиданно повернулась она и заметила, что я в этот момент совершенно бесстыдно пялился на нее. Она вспыхнула, покраснела, снова отвернулась и тут же обернулась опять. «Что?» «Женя, Женя, Женя!» «Какая же ты красавица, честное слово!» Покачал я головой, совершенно не представляя, что еще можно было сказать в такой ситуации. Причем молчаливая красавица. Она быстро справилась со смущением и теперь смотрела на меня прямо и открыто, можно сказать, в упор. «Молчаливая?» — удивилась она. «Конечно», — подтвердил я. «Молчишь, ничего не рассказываешь. Настоящая загадка. Как ты поживала все это время?» «Что? Чем занималась, с кем тусовалась? Рассказывай, мне все про тебя интересно». Правило, усвоенное мной многие годы назад, гласит, что если не знаешь, что отвечать на вопрос собеседника, задавай вопросы сам. Что слушала нового, куда ходила, расскажи, Жень. «Серьезно?» — удивилась она. «Хочешь узнать, куда я ходила и с кем, может быть?» Я пожал плечами, не отводя от нее взгляда. «Интересно, и кто тебе постоянно капает на меня?» «Капает?» — нахмурился я. «Ты о чем? «Да вот об этих твоих вопросах. Можно подумать, ты не знаешь, что я не вылезаю из лаборатории и из библиотеки. У меня вообще-то защита скоро». «А вот и я!» Очень вовремя появилась бабушка с огромным блюдом с пирожками. «Какая красота!» Восхитилась Женя, расплываясь в улыбке. «Клавдия Матвеевна, когда вы все это успеваете? Я вами восхищаюсь». «А мы тобой, Женечка. Пироги — дело нехитрые. любой дурак научится». А вот диссертация по химии — это настоящий подвиг. Одна, сама, еще и работать успеваешь. Золото ты мое, чистое золото. Саня, а ты чего стоишь-то? Неси давай, что ты там приготовил». «А что я там приготовил?» Поднял я брови. «Ох, да шутишься ты у меня. Неси свой подарок скорее». «Ах, вот оно в чем дело. Подарок? Это что, торт птичье молоко, интересно, или мимозы, которые я бабуле подарил?» Мне вдруг очень сильно захотелось оказаться в своей однушке в Химках. Сесть за ноутбук, открыть материалы очередного дела и забыть нахрен обо всех этих приключениях. Но, похоже, пока это было невыполнимо. Я зашел в свою комнату. Подарок, блин. Где подарок? И что же это может быть? Так, кубки, грамоты, медали. Может, книга? Точно. Книга — лучший подарок. А если это Женя моя девушка, ну, то есть девушка Сани Жарова? Книга, пожалуй, отпадает. Если это не Докамерон или не Камасутра? М да. Я пробежал взглядом по корешкам на книжные полки и... Бинго, как говорится. Коробочка Нина Ричи. Сто процентов она припасена именно для Жени. о какой я красавчик! Я подошел, отодвинул стекло и вытащил коробку с духами. не распечатанные. «Значит, точно для нее. Кто молодец? Я молодец». Вернувшись, я с победным видом подошел к красотке Жене и, вытащив руку из-за спины, подал ей коробку. «Жень, поздравляю тебя с восьмым марта!» «Ой, прелесть какая!» — растаяла моя милая. «Саня, это же так дорого! Спасибо!» Она сделала шаг ко мне, поднялась на цыпочки и приблизила лицо. Я восхищенно смотрел на ее нежную кожу, длинные ресницы и тонкие брови, прямой носик и румяные щечки, и на ее полные губки, вытянувшиеся, чтобы чмокнуть меня в щеку. Но пропустить такие губки я никак не мог. Поэтому быстро повернулся, подставляя свои собственные грубые и жесткие губы под поцелуй этой красавицы. «Они так уж здесь и плохо, елки-палки!» Женя коснулась моих губ губами и мгновенно залилась краской. «Ну, Сашка, ну озорник!» Одобрительно и с облегчением рассмеялась бабушка. «Женечка, вот эти мимозы он ведь тоже для тебя принес. Я просто в воду поставила, чтобы они не завяли. Потом пойдешь, не забудь взять с собой». Мы уселись за стол, и дальше все пошло гораздо проще и легче. Бабушка умело модерировала разговор, задавая нашей гости нужные вопросы. При этом успевала бегать на кухню и приносить блюдо за блюдом. Это столичный, как ты любишь, без майонеза. Это холодец. Вот хреновинку возьми со свеклой. А это голубчики. Да ты посмотри, какие они крошечные. Ешь, не оговаривай, ты сможешь. Давай попробуй котлетку из лосося. Да, в яичке обваленная. Пирожки, пирожки не забывай. Вот эти с капустой, а эти вот с печёнкой. Ещё ватрушки сейчас принесу. Я подливал советское шампанское Жене, а бабушке ее собственную наливочку. Черно-белый телевизор изо всех сил поднимал на настроение цирковой программой. Юрий Никулин носил бревно, а бабушка, разгорячившись, шутила, вспоминая забавные случаи из жизни и отжигала не на шутку. Так что атмосфера установилась простая, дружеская и, как говорится, непринужденная. И я, в конце концов, смог расслабиться. Но как только я расслабился... Женя начала собираться. «Как?» — разволновалась бабушка. «А чай? Саша ведь птичье молоко добыл!» «Ох уж этот Саша!» — усмехнулась Женя. «Мало того, что духи добыл французские, так еще и птичье молоко нашел. Если так пойдет, он еще и то не знаю, что принесет, оттуда не знаю откуда». «Он такой!» — с усмешкой подтвердил я. «Не сердитесь, Клавдия Матвеевна, но торт я уже не осилю». Вы меня так накормили, что я едва дышу. Все такое вкусное просто невероятно. Птичье молоко уже не имеет никаких шансов. — Значит, с собой возьмёшь, — нетерпящим возражения тоном заявила бабушка. — Я тебе сейчас соберу передачку, поужинаешь дома. — Да я неделю теперь есть не буду. — Ой, — отмахнулась бабушка. — Может, посидишь еще? Неужели даже в праздник будешь работать? — Да, хочу немного поработать, прежде чем усну. — Ох, бедная ты, бедная. Ну, Саш, иди одевайся, проводи Женечку. — Ба, ну, разумеется, я провожу Женечку. Зачем ты мне напоминаешь? — Ну, хорошо, хорошо. Давай только вот это «ба» убери подальше из лексикона. Надо же, сроду ведь так не говорил. Женя размаренно улыбалась. Она разомлела, раскраснелась и выглядела так, будто уснет прямо сейчас. Но когда мы вышли в мартовскую сырую прохладу, Вмиг собралась, посерьезнела, взяла меня под руку и какое-то время шла молча, выстукивая каблучками по мокрому асфальту. Я тоже молчал. Уже стемнело, и после жаркой квартиры было знобка. «Александр!» — нарушила она тишину, останавливаясь и высвобождая руку. «Чего так торжественно?» «Знаешь, хочу сказать тебе важную вещь. Может, лучше не надо?» — попробовал улыбнуться я, но она осталась серьезной. «Конечно же надо!» — кивнула Женя и прикусила губу. Она сунула руки в карманы, повернулась и медленно пошла дальше. «Понимаешь, какое дело, Саш? Я не знаю, как тебе это объяснить-то, но ты же и сам все видишь и понимаешь. Эти подколки твои вечные, в общем, как в песне. Ты мне не снишься, я тебе тоже». Мы вошли в прямоугольную арку проезда. Звуки здесь отзывались немного вибрирующим эхом. «Погоди, Жень, какие подколки!» Нахмурился я, печатая ставшие звонкими шаги. Я ведь без задней мысли спросил. Портить личную жизнь Саши Жарову в мои планы не входило. Да, честно говоря, в мои планы, кроме как срубить тридцатку за съемку, вообще ничего не входило. А тут... «Это твоя постоянная ревность!» «Ревность?» — Ну, подозрительность. Называй как хочешь. Зачем к словам цепляться? Ты же понимаешь, о чем я говорю. Да и признайся, ты ведь сам уже остыл, зарылся в свои обиды и... даже ни одного раза не позвонил мне. Возможности не было, да? Ах, вот в чем дело. Да и вообще, вся эта история с твоим распределением... Если бы ты хотел остаться рядом со мной... — в этот момент раздался громкий окрик. — Жаров! Мы как раз вышли из арки и оказались на подворье универсама Ленинградский. Я обернулся на голос и увидел Зубатова. Это он кричал. «Ты мне нужен! Ну-ка, иди сюда!» Ну, блин. Рядом стоял ментовский Бобик, и персонажи, высвеченные желтоватым уличным фонарем, были все те же. «Не могу сейчас, товарищ старший лейтенант!» Бросил я. «Занят!» Нет, правда, не до него сейчас было. Сержант опять обыскивал того самого бича, что разговаривал со мной на лавочке у подъезда. «Ничего», — зло ответил Старлей, — «я тебя ненадолго отвлеку». Он сделал пару шагов нам навстречу и, приблизившись, помахал передо мной сотенными купюрами. «Дипломат, говоришь? А может, кожаный портфель коричневого цвета? Японский городовой. Какого хрена?» «Эй!» — окликнул он Бича. «Этот тебе деньги подарил?» «Этот?» — мгновенно подтвердил Бич. — Я же никогда не вру, все знают. — Вот и делай людям добро. — Игнатюк, — кивнул Старлей сержанту, — давай-ка их всех в машину, и бабу тоже.